Глава 11. Следствие шло полным ходом, разные следователи допрашивали подозреваемых и свидетелей по делу об убийстве княгини Махарадзе. Из показаний Евы Шмидт, дипломированной медицинской сестры. «Я работаю постоянно в санатории для невротиков возле Тегернзея, Время от времени я беру дополнительную работу по уходу за больными и престарелыми через службу помощи, в выходные дни или во время отпусков. Мы с мужем недавно купили дом, поэтому мне приходится искать дополнительный заработок. Конечно, я веду строгий учет и представляю сведения о дополнительных заработках в налоговое управление. Я брала с княгини Махарадзе «20 марок в час». когда замещала сиделку престарелой княгине Нины Махарадзе Фрюлен Коган в ее выходные дни, а во время ее отпуска плата моя составляла 100 марок в день. У меня со всеми моими нанимателями всегда были прекрасные отношения, и княгиня Кето Махарадзе не составляла исключения». С остальными слугами я мало общалась, поскольку ухаживала за престарелой княгиней, а она постоянно пребывала наверху в мансарде и никогда не спускалась вниз. Утром я брала внизу завтрак, днем обед и вечером ужин, но с кухаркой почти не разговаривала при этом. Она полька и почти не говорит по-немецки. До нее работала румынка, довольно общительная девушка, прекрасно говорившая по-немецки, поскольку до эмиграции преподавала этот язык в университете у себя на родине, если верить ее словам. Вот с этой румынкой мы иногда разговаривали. На минувшей неделе я не собиралась работать у княгини Махарадзе, у меня были совсем другие планы. Я только что отслужила у нее две недели, замещая уехавшую в отпуск фройлен Коган, я использовала для этого свой отпуск на основной работе. Когда она вернулась, я собиралась отдохнуть еще несколько дней перед выходом на работу в санатории. Но тут княгиня Китома Махарадзе неожиданно уволила свою сиделку фройлен Лию Хенкин, и я согласилась заменить ее. Ну, за двойную плату, естественно, поскольку для этого мне пришлось взять отпуск без содержания на основном месте работы. Я хорошо помню события минувшего четверга. Еще в среду хозяйка предупредила меня, что вечером в четверг она уезжает на прием к баронессе фон Лейбнице, и поэтому я могу идти сразу же после ее отъезда. И я поинтересовалась, будет ли мне этот день оплачен полностью. Княгиня ответила утвердительно, но, между прочим, этот день пока так и остался неоплаченным. Я собрала княгиню в гости, помогла ей принять ванну, одеться, сделала ей прическу и дождалась приезда ее племянника. Мы с ним усадили княгиню в машину, я уложила в багажник ее легкую инвалидную коляску, а тяжелую домашнюю коляску поставила в угол гаража. И после этого я сразу же забрала свои вещи в доме и отправилась на вокзал, чтобы ехать домой электричкой». «Я не прощалась с Фрейлин Коган. Это у нас не было заведено. У каждой были свои обязанности, и практически мы не общались. Я просто заперла входную дверь и ушла. Да, на время работы княгиня всегда вручает мне ключ от дома. Утром я пришла на работу в девять часов, как всегда, и села в гостиной перед телевизором с вязанием в руках, ожидая пробуждения хозяйки». Княгиня никакого режима не соблюдает, ее пробуждение зависит от того, поздно или рано она уснула накануне. Княгиню часто мучает бессонница, а приняв снотворное, она потом обычно спит до полудня, а иногда вообще проводит весь день в постели. Из спальни княгини проведен звонок в гостиную и на кухню, а также на второй этаж, в комнаты слуг, чтобы княгиня могла, не вставая с постели, вызвать любого из обслуживающего персонала. В это утро она долго меня не вызывала, но я не волновалась, поскольку накануне княгиня ездила в гости, она могла поспать подольше. Через час я осторожно заглянула в спальню. «Да, вы правы». Это было совершенно необязательно, поскольку я могла просто сидеть и ждать звонка. Но иногда я очень осторожно заглядываю в спальню, чтобы проверить, как спит княгиня. Все-таки она пожилой и очень больной человек, инвалид, а я – профессиональная дипломированная медсестра. Я думаю, это рефлекс добросовестного медицинского работника – время от времени проверять своих пациентов». Нет, никаких предчувствий у меня не было, я не страдаю такими фантазиями. По телевидению началась реклама. Я просто отложила свое вязание, встала, подошла к двери спальни, приоткрыла ее и заглянула. Увиденное повергло в ужас даже меня, опытную медицинскую сестру, видевшую достаточное количество разнообразных трупов. «Хорошо, постараюсь подробно описать увиденное». Княгиня лежала на спине, откинув голову. Рот и глаза у нее были открыты, а руки подняты к лицу. Ничего особенно страшного в ее позе я не увидела и, конечно, не стала кричать. Это могло бы напугать княгиню, если бы это был только паралич. Мало ли в каких позах находишь больных, перенесших инсульт. Иногда кажется, что человек уже мертв и начал коченеть, а его везут в реанимацию, подключают аппаратуру, и через две недели он уже разговаривает и двигается, бывает, что и уходит домой собственными ногами. Я просто вызвала сверху сиделку старой княгини, фройлен Коган, и мы вместе вызвали врача и полицию, поскольку фройлен Коган сразу же заявила, что княгиня Махарадзе мертва. По-моему, в спальне княгиня все было на своих местах. Разделась она накануне самостоятельно, поэтому ее платье было просто брошено на кресло, а ее вечерняя сумочка, в которой находился снятый ею золотой медальон часики с бриллиантами, дорогое жемчужное колье и парадные кольца с обеих рук, лежали у нее под подушкой. Я заметил ее торчащий наружу уголок. Возможно, грабитель ее не углядел в темноте, сумочка была из белой парчи. Никакого особенного беспорядка в спальне я не заметила. Никаких подозрений ни на кого у меня нет, господин инспектор. И никаких собственных соображений по поводу смерти княгини Махарадзе у меня нет и не может быть. Да, я медик. Я видела черные пятна на шее княгини, но я не судебный эксперт. Я не утверждаю, но и не отрицаю, что княгиню задушили». У меня на этот счет, повторяю, нет никакого своего мнения. Я потеряла пациентку и работодателя, только и всего. А все остальное дело полиции, не так ли? Я ведь плачу налоги государству, а государство платит полиции. Мое дело, как законопослушного гражданина, дать точные и подробные показания и говорить при этом одну только правду. Разве не так?» Из показаний Эльжбеты Маковской, бывшей кухарки в доме княгини Кето Махарадзе. «Да, я эмигрировала из Польши по политическим соображениям, я актриса и работала в небольшом Варшавском театре. Наш режиссер поставил спектакль, который не понравился властям. В главном комическом герое зрители без труда узнавали генерала Ярузельского. Признать это власти не могли, но они пошли другим путем». Театр закрыли, трупу разогнали, а режиссёра посадили якобы за торговлю наркотиками. На самом деле ему их просто подкинули. Для меня дело осложнилось тем, что мой родной брат был членом «Солидарности», и вскоре он тоже был арестован. Брат передал мне из тюрьмы записку, где сообщил, что мной интересуются его следователи, и советовал мне при первой возможности бежать на Запад». Пока дело на меня не открыли, я продала все, что имела, и купила трехдневную туристическую путевку. Один человек, с которым я была знакома еще в Варшаве, начал хлопотать о предоставлении мне политического убежища, но, к сожалению, дело с этим затягивалось, и он предложил мне временно поработать кухаркой у княгини Махарадзе. Да, по-черному, как принято говорить. «Нет, имени его я вам не назову, поскольку это не имеет отношения к смерти княгиники Тома Харадзе». «Откуда я это знаю?» «Догадываюсь. Я ведь тоже читаю детективы, господин инспектор. Кроме того, я актриса, и потому немного в характерах людей разбираюсь. Так вот, этот человек на такое крупное злодейство не способен». «На мелкое?» Возможно, но о мелких злодействах мы здесь речь не ведем, не так ли? А потому больше я о нем не скажу ни слова. Да, вы правы, госпожа переводчица, консультант и графиня, или все вместе. Героические роли мне тоже играть приходилось. Орлеанскую деву, например. А вот об этом, я думаю, теперь уже можно говорить. Княгине это уже не может повредить». Я работала с шести утра до десяти вечера, готовила на целый дом. Оплатила мне княгиня Китома Харадзе сто марок в месяц. Нет, я не сама ушла. Княгиня меня уволила. Понятия не имею, почему. Я женщина крепкая, я работала и не унывала. У меня впереди была цель — получить право на жительство и на работу. Конечно, получив право на работу, я бы устроилась, пусть не в театр, и не на киностудию, но ведь и не на кухню же. А пока у меня не было документов, надо было смириться, собрать силы и терпеть. И я готова была терпеть и дальше. Но неожиданно княгиня уволила сначала свою горничную Лию, а потом садовника и шофера, и последний меня. Нет, причины она, конечно, не называла. Да, у меня со всеми постоянными слугами в доме были прекрасные отношения. Мы ведь все были в одинаковом положении. Да, вы правы. С сиделкой Евы отношения были прохладные. Не знаю почему, но уж так сложилось. С княгиней Кито. Если говорить откровенно, отношения рабы и рабовладелицы. Я так это чувствовала. Да, в тот день мы все явились в гости к старой княгине Нине, нашей общей любимице. Мы были там все вместе, и никто из нас этого скрывать не собирается. И все мы все время были на глазах друг у друга. «Нет, никто из нас не был приглашен заранее. Ни Анна, ни бабушка Нина и не знали, где нас искать. Мы еще расставаясь договорились, что в следующий четверг непременно соберемся в последний раз, потому что всех нас уволили внезапно, и мы не могли проститься с бабушкой Ниной. Да, мы все ее любили и любим». Мы и прежде собирались по четвергам, когда княгиня Киту уезжала на свои журфиксы. У бабушки Нины был свой приемный день. Да, мы уехали все вместе на машине, которую Айно одолжил у друга. Тогда мы жили кто где придется. У меня, например, вообще не было пристанища. Ночью я работала в вокзальном ресторане судомойка, судомойкой, а день проводила обычно за городом, там и отсыпалась. Да где придется? В лесу, на пляже... — На берегу озера. — Да, в принципе, это возможно, чтобы кто-то из нас потом вернулся в дом, но практически навряд ли. Да, теперь мы все снова живем в одном месте, в американском общежитии для ожидающих политического убежища. Мы все благодарны за это инспектору Рудольфу Миллеру. Это он сумел нас туда устроить. — Подробно? Пожалуйста. Мне даже приятно вспомнить тот вечер, мы ведь не знали тогда, что он закончится убийством. Айно подвез нас к дому княгини, оставил машину за углом на всякий случай. Мы вошли через задние ворота, прошли через сад. Мы встали под балконом бабушки Нины и спели в ее честь. Нет, не Серенаду, а старинную грузинскую песню. Потом мы поднялись наверх и очень славно провели этот вечер. Нам было весело и грустно одновременно, ведь мы расставались с бабушкой Ниной. Навряд ли мы решились бы продолжать наши четверги. Во всяком случае, об этом не было сказано ни слова. Даже бабушка Нина понимала, что это последний наш вечер. А зачем нам было спускаться вниз по одному? Туалет был и наверху, им мы все и пользовались. Хотя нет... «Анна спускалась вниз за бокалами. Мы пили вино в тот вечер. Кстати, в первый и последний раз за все наши четверги. Обычно мы пили только чай. Ах, да, А Анна спускалась дважды. В первый раз она принесла бокалы для коньяка, и княгиня Нина отослала ее обратно поменять их на бокалы для вина». Нет, она оба раза очень скоро возвращалась назад, одна нога там, другая здесь. Она вообще все делает очень быстро. Свет был на всей лестнице, ведущей с первого этажа на второй, где мы все жили до увольнения, и в мансарду. В гостиной внизу горел слабый верхний свет, был свет и в прихожей. Когда мы уезжали и проехали мимо дома, внизу света уже не было, светилась только стеклянная дверь, ведущая в прихожую с улицы. «Могу сказать точно, это было в 10 часов с минутами. Дело в том, что обычная княгиня Кито возвращалась из гостей где-то около одиннадцати, а мы свои вечера заканчивали всегда не позднее 10 часов. Так было и в этот раз. Кто-то сказал, что скоро 10, и мы стали прощаться». «Подозревать это дело полиции. Я также не имею ни малейшего представления о том, кому может быть выгодна смерть княгиня Кито Махарадзе». «А вот на ваш вопрос, кто питал к ней чувство ненависти, я могу ответить определенно – я. Я ненавидела ее надменный голос и подчеркнуто аристократические манеры, ее невероятную патологическую скупость и фантастический эгоцентризм, но убивать ее за это я бы не стала. Хватит с нее того, что она сама себя терпела, бедная». Из показаний Михаила Назарова, бывшего садовника в доме княгини Махарадзе. Как я оказался в Германии? Да очень просто. Выехал по израильской визе. Ни малейшего отношения. Я чистокровный русский казак из Ставрополья. Самолетом сначала в Вену, а потом перебрался в Германию. Я уже говорил об этом неделю назад, когда меня ставили в очередь на рассмотрение вопроса о политическом убежище. Через границу меня перевез русский эмигрант, уже крепко обосновавшийся в Германии. Я не вижу причины это скрывать. Это был племянник княгини Махарадзе Георгий Бараташвили. Мы случайно познакомились в одном доме в Вене, и он, узнав, что я по профессии ботаник, да еще бывший преподаватель Лесо-технической академии, предложил мне работу садовника у его тетки, княгини Кето Махарадзе. Я согласился». Мне и в голову не пришло, что работа будет по-черному, а оплата мизерной. Но потом переигрывать было уже поздно, я так и остался, садовником за сто марок. Я утешал себя тем, что сочинил про княгиню Киту трогательную историю в стиле Агаты Кристи. Она бедна, как церковная крыса, ее единственное утешение — самоуважение, а потому и нужно поддерживать видимость благополучной светской жизни — «Слуги в доме, ухоженный сад, ну и все такое». Я говорил себе, что помогаю старой немощной женщине, коллеге, немного сумасшедшей к тому же. Ну разве нормальный человек станет окружать себя целым штатом слуг по сто марок каждый? Это же бред какой-то. Нет, это было для меня полной неожиданностью. Сначала я решил, что княгиня хочет сэкономить на саде, и мне было жаль его. Залито сад без ухода пришел бы в полное запустение, но потом, когда я узнал, что она увольняет всех, то просто не знал, что и думать. Я очень благодарен инспектору. И как только им удалось буквально в несколько дней поселить нас у американцев и поставить на предоставление политического убежища... Нет, я не думаю, что нам удалось бы самим встать на учет к американцам. Тут все-таки нужны связи и поручительства. Нет. «Господин Бараташвили нам этот выход никогда не предлагал». «Да, я был в тот вечер в гостях у старой княгини Нины, у бабушки Нины, как мы все ее звали. Да потому что мы любили ее, как вы не понимаете. И никакого риска в этом посещении нашего старого друга мы не видели. Мы пробыли у нее в гостях до десяти часов вечера, а потом все вместе вернулись в Мюнхен. Нет, тогда мы жили в разных местах, кто где». А через неделю мы все оказались у американцев. Нет, вниз никто не спускался, кроме Анны. Мы привезли с собой вино, и она ходила за бокалами. Мы никогда ее не обсуждали между собой. Совершенно не представляю, кто мог ее ненавидеть, и как вообще можно ненавидеть несчастную, выжившую из ума старушку-инвалида. Да бабушка Нина во всех отношениях сто раз здоровее своей невестки, и умственные, и физически, не говоря уж о душе. Георгий был почтительным и терпеливым племянником, он искренне заботился о своей тетушке. Да он вообще благородный человек. Это вы верно заметили, госпожа Праксина. Из показаний Айно Парвия, бывшего шофера в доме княгини Махарадзе. Айно Парве, бывший эстонский подданный, ныне ожидающий предоставления политического убежища в Германии. Да, конечно, паспорт у меня был советский, но я всегда считал этот документ, выданный мне советскими оккупационными властями, фальшивым. Я получил приглашение из Израиля, тоже фальшивое, и по нему эмигрировал, потому что я эстонец и у меня нет никаких родственников в Израиле. Другого способа покинуть тюрьму народов у меня не было. Пришлось воспользоваться помощью моих еврейских знакомых. Один человек, имя которого я не имею права называть полицией, ну, если вы уже в курсе... Да, это был Георгий Бараташвили, племянник княгини Кито Махарадзе и внук княгини Нины Махарадзе. Нет, я познакомился с ним уже в Германии. Очень просто... Купил Винни-карту и по ней благополучно перешел границу в районе Гармиш Патенкирхена. Я даже не заметил, чтобы там была какая-то граница, просто дорожка. И вокруг горы и лес. Очень красивые места. Потом я взглянул на указатель возле небольшой деревни и понял, что я уже нахожусь в Германии. В Мюнхене я сразу же нашел радиостанцию Свободная Европа. На проходной попросил соединить меня с эстонской редакцией, представился и попросил помочь. Ко мне вышел сотрудник редакции дал мне телефон Георгия Бараташвили. Мы встретились, и все было устроено. Я получил крышу над головой работу и трехразовое питание. Он же обещал мне со временем устроить получение политического убежища. Да, устроил, но не он. Сотрудник мюнхенской полиции инспектор Рудольф Миллер. Сейчас я уже оформил все документы и нахожусь в ожидании. Нет, я не предъявлял никаких претензий. Такова была договоренность с господином Бараташвили. Сто марок, работа по силам и спокойное ожидание возможности подать на политическое убежище. Да, увольнение было для меня неожиданностью. Я не видел никаких резонных оснований для этого. Да, я был в четверг в гостях у княгини Нины Махарадзе. Я взял машину у своего знакомого из эстонской редакции. В этом нет ничего удивительного. Я хороший автомеханик и уже давно присматриваю за его машиной в благодарность за то, что он познакомил меня с господином Бараташвили. Конечно. Он спокойно доверил мне ее на один вечер, зная, что с машиной все будет в полном порядке. Нет, я ничего подозрительного в тот вечер не заметил ни в доме, ни около дома. Она, конечно, спускалась вниз. Она ходила за бокалами, а больше никто, насколько я это помню. Я узнал об этом в полиции. Никто из друзей мне ничего не говорил. Я думаю, это был грабитель. Я каждый четверг возил княгиню Киту на прием к баронессе фон Лейбниц и видел, что она всегда надевает дорогие украшения. Я думаю, что кто-то еще это видел и решил ограбить княгиню. «Как можно ненавидеть такую старую женщину? Я не думаю, что ее убили из ненависти или из мести». «Значит, это было неудачное ограбление. Кто-то вспугнул убийцу, и он не успел найти драгоценности княгини. Нет, я этого не знаю». «Где-нибудь в укромном месте или в специальном сейфе должно быть».